Вальс Был поздний час, и на тускло освещенных улицах города царила пустота Осень разбросала повсюду опавшие листья И свет фонарей превращал их в старую золотую парчу Разодранную в клочья и вверх И разнесённый ветром по всем углам и перекрёсткам. С тёмного ночного неба моросил дождь. Влажные камни мостовой превратились в сплошное чёрное зеркало, где тени и отражения домов сплелись в странный хоровод, будто повторяющие картины. старых голландских мастеров. Вот сейчас загремят барабаны, зазвенит сталь доспехов и оружия. В ярком пламени факелов выступят персонажи Рембрантовского Ночного дозора. Но нет, прошла эпоха создателей бессмертной красоты. Лишь следы ее творений, как заповедные каменные сады, хранит дряхлеющая Европа. Обманчивым миражом предстает старинная архитектура городов, погруженная в неистовство современной жизни. Только в тишине ночей просыпается век, Еле зрима дорога в прошлое, и в звоне колоколов, отмеряющих время, кружится древний дух гармонии. Шуршит под ногами сухая листва, и за изысканным кружевом решёток загораются печальные огоньки лампадок. Увы, одинок их свет. Никто не возносит жарких ночных молитв Перед образом причистой девы, Ибо оскудела вера в сердцах И пусты огромные соборы, Создавшие славу своим городам. Глубокой ночью Брёл по улицам Мюнстера запоздалый путник. Он прибыл на вокзал с каким-то случайным поездом, не вошедшим в расписание. Стучаться в дорогие гостиницы или отсиживаться до утра на мокрых лавках не возникало желания, и потому знакомство с городом Можно было начать сразу же, отправившись на прогулку. Звали ночного гостя Клод, и он не любил представлять свою длинную фамилию, в которую, как в римскую тогу, куталась вереница его седых предков. Какой-то определённой профессии у него не было. хотя он учился во многих университетах и являл собой странный тип вечного студента. Пожалуй, ближе всего ему было искусство, и если б существовало такое определение, как «гениальный зритель», то, без сомнения, именно Клод мог на него претендовать. Та страсть, которая владела им, когда он буквально сливался с произведениями мастеров, подавляла в нём всё остальное. Деньги, карьера, семья не существовали для него. Он шёл по жизни одиноким, восторженным путешественником. И единственная способность, которую отмечали его редкие приятели, заключалась в таланте заражать своим восторгом окружающих. Рядом с Клодом словно открывались самые сокровенные мысли художников, с которыми они приступали к своим творениям, и не существовало среди них возможности. мне интересных. Достаточно было хоть раз пройти с ним по выставке или музею, чтобы эта экскурсия навеки осталась в памяти. Верно, потому Клод получил прозвище Клучника. Его присутствие раскрывало те глубины, что скрывались под спудом столетий, и он, поворачивая время вспять, возвращал в жизнь давно ушедшие понятия, нравы и характеры. На башнях Домского собора часы пробили три раза, и вслед за ними зазвучала старинная мелодия Где-то на колокольнях других храмов также раздались мелодичные звоны. Очарованный путник, уловив ритм, повернулся на каблуке и взмахнул руками. В тот час усилился дождь, и кроме его капель сверху кружась полетели листья. Клод, получив порцию влажных поцелуев, поднял воротник и продолжил путь. Внезапно рядом с ним очутился какой-то старик. Раскрыв огромный зонт, он услужливо предложил место рядом с собою. «Я провожу вас», — раздался низкий голос. «Я провожу вас», — раздался низкий голос. Да, спасибо, но я гуляю и не имею цели в эту ночь, возразил Клод. "Там лучше", ответил незнакомец и, взяв студента под руку, решительно зашагал по лужам. Мог ли Клод предполагать, что за этим последует? Старик Сухо представился матрам Флорианом, сообщил, что он скульптор, и предложил отвезти путника в свою мастерскую. Дорога оказалась дальней, поскольку метр решил своим долгом показывать клоду достопримечательности города. Они подходили к соборам, любовались их архитектурой. напоминавшие какие-то древние корабли, застывшие в ожидании отплытия среди тонущего города. Они находили в нишах часовен и гробниц выразительную скульптуру времён барокко. И Флориан, засветив старинный фонарь, направлял его лучи На мрамор фигур Только под утро они добрались До незаметного дома Затерянного среди стен Одного пустынного монастыря Впустив гостя в дом Старик сослался на дела Передал ключ к лоду И исчез Изнемогший от усталости Впустив гостя в дом И впечатленный студент бросился на ложе и уснул. В сновидениях путь его продолжался до бесконечности. Парки, улицы, мосты над тусклыми речушками и бесчисленная толпа скульптур, то возвышающихся среди фонтанов, то глядящее из-под воротен, то прислонившееся к стенам соборов. Под вечер Клод пришел в себя и с интересом стал разглядывать студию. Работы хозяина воистину оказались достойными. Мэтр был большим мастером и мог претендовать на признание. С любопытством Клот оглядел фигуры стреляющего из лука, флетистку, распятого на кресте и другие. Да, они ж впечатляли, но в то же время ощущалась их статичность, приземлённость. Они только выражали движение. Но застылость их поз не могла изменить самая пылкая фантазия. Солнце скрылось за черепичными крышами домов, когда Флориан вернулся в студию. В ответ на вопросительный взгляд хозяина Клод откровенно высказал своё мнение о скульптурах Флориана. И что бы вы предложили, если б я спросил вашего совета? Хмуро молвил хозяин. Клоц смущённо молчал, потом сказал, что, пожалуй, убрал бы лук у стрелка. В одном мгновении его совет был воплощён в жизнь. Фигура стрелка превратилась в колено преклоненного юношу. В жесте воздетых рук читалось разом и сомнение, и вера. Это был вызов небу и молитва воина, который требует и ждет ответа. Следующий совет Клода превратил флейтистку в девушку, нюхающую цветок. Распятого, лишенного опоры креста, в человека, парящего в небе на своих руках. Флориан молча выполнял советы дилетанта. Некоторое время Клода Он взирал на скульптуры, потом внезапно тёмный гнев исказил его лицо. "Признайся, что ты подслушал мысли Клодель. Ты знаешь её работы и несёшь её принципы?" почти закричал он. "Нет, я не знаю даже этого имени." отвечал напуганный студент. Зато она знает тебя давно, ещё с той поры, когда тебя не было на земле. Убирайся прочь отсюда, пока я не разбил твою голову. Бедный Клод опрометчиво выскочил из дома метро, не понимая, что случилось и чувствуя что встретился с сумасшедшим. Эта мысль как-то объясняла пришачье. Кстати, он уже слышал, что в городе существует дом презрения душевнобольных, которых опекают монахи Алексианского ордена. Видно, старик был больным, сбежавшим из-под присмотра. Прошло 3-4 дня, и снова в среди ночного мрака матор Флориан нашёл Клода. Пробормотав извинения, он униженно просил Клода не сердиться, а вновь принять его гостеприимство. Вы всё поймёте, когда я покажу вам Клодель, закончил он. Заинтригованный студент согласился. Они подошли к дому Флориана. На этот раз хозяин предложил юноше не подниматься в мансарду, но спуститься вниз в подвал. Тяжёлые двери долго не поддавались усилиям открыть их. Наконец, с ржавым скрипом, заставившим ужаться сердце студента, они растворились. Старик зажёг свечи, а затем, решив разогнать сырость, растопил камин. Стоявшие по углам скульптуры озарились красноватыми отблесками пламени. в них вздрагивали, их, шевелились, словно пытаясь проснуться и сойти со своих мест. Поразительно живы были их позы. Той статичности, что царила у скульптур в мансарде, не было и в помине. Фигуры, исполненные самого непосредственного движения, Летели, бежали, пыли, вращались. Вопреки законам тяготения, они нарушали равновесие и буквально нависали над землёй, подобно деревьям, склоняющимся над пропастью. Трудно представить, на какой точке они держались. Напряжение поз и жестов достигало такой степени, что взгляд невольно проглядывал их шаги, и уши ожидали услышать немедленный удар от падения. Любопытно была и кажущаяся незавершённость скульптур. Но именно она и создавала нечеловеческую динамичность. ивырозительность. Растянутые до немыслимых пределов жесты грозили вывернуть или переломать тело. Живая боль мышц и связок наполняла пространство вокруг с интенсивностью, вызывающей судороги в членах самого зрителя. В то же время проработка деталей тела с аристократической небрежностью забывалась, и фигуры представлялись увеличенными эскизами, над которыми должно было ещё трудиться и трудиться. Однако ни уже существовали в материале и красноватая бронза, свидетельствовала об их законченности. Плод переводил взгляд с одной работы на другую, чувствуя едва ли не головокружение от резко нахлынувших впечатлений. В скульптуре их движущиеся тени Переполнившие сердце чувства и мечущийся огонь в камине Вовлекали его в какой-то дикий хоровод И он стискивал зубы, чтобы не закричать Меж тем хозяин, с усмешкой взглянув на студента Подвел его к какой-то нише и отдернул занавес глазами явилась фигура грациозной женщины. Одна рука её с робкой нежностью застыла в воздухе на уровне плеча, словно легко прижимая к себе или опираясь на какое-то видение. Другая воздета в сторону и вверх. Голова бессильно склонилась на длинной шее, как у ветреной цветка. тело изогнулось и падало, не упадая. Этот бронзовый льющийся образ рождал в душе музыку, слышимую сердцем, и под неё кружилась эта удивительная танцовщица. Что значил её смертельный танец ибо её поза Явно парила между двумя мирами, и только мгновение отделяло её от гибели. Так явно ощущался этот прыжок в небытие, этот взлёт перед падением. Была ли она олицетворением волны, ударившейся о скалистый берег, огня, вспыхнувшего от последнего дуновения ветра, чтобы затем потухнуть навсегда. Навряд ли возможно уложить впечатление в какой-то один образ. Кто это? едва прошептал студент. Клодэль посреди своих работ ответил старик, кусая губы. Но здесь должна быть ещё одна фигура, заметил гость. Девушка явно обнимает партнёра, и второй рукой её поддерживает в воздухе какая-то опора. Всё так. Ты угадал. И кажется, пришло время вернуть кладезь её партнёра. Скоро зазвучит осенний вальс и соединит тех, кому суждено быть вместе. Старик внезапно рассмеялся, а затем его смех неожиданно перешёл в рыдания. У Клода не оставалось сомнений, что Флориан безумен. Меж тем Мэтро заговорил, и его исповедь казалась горячечным бредом, если б не пробудила в душе студента какое-то странное эхо. Его собственная судьба оказалась вплетенной в судьбу Клода. скульптора. На поле любви встретились Флориан и Клодель и верно были бы счастливы, если бы Боймен не владела ещё одна страсть к искусству. Флориан, как более старший, уже считался метром известности в работах не нуждалась в подтверждении. И известность его работ не нуждалась в подтверждении. Много учеников стекалось в его студию, и одно его имя открывало пути для тех, кто у него учился. Кладель, так же, как и другие, пришла к Флориану. чтобы получить знания. Ее красота и несомненный талант пленили сердце скульптора. Он посвящал все свое время занятием с Глодель, и Ильяна использовал ее как натурщицу для своих работ. Девушка, в свою очередь, изображала мэтра, в своих скульптурах. И его внимательный взгляд сод сравнил творения, находил свои черты в произведениях ученицы. Однако прошло немного времени, и Флориан вдруг подчувствовал, что Клодель не только вдохновляет его творчество, но и явно превосходит его. взять хотя бы самые знаменитые его произведения. Он не мог не сознаться себе, что именно советы ученицы придали удивительную выразительность и смысл таким его работам, как Стрелок из лука, Флейтистка распятый, и достигнуть этого было достаточно, клешив стрелка его оружие. Музыкант-шуфлейты распятого креста. Может быть, душа Флориана выдержала испытания с соперничеством, но Кладель вдруг отвернулась от принципов своего учителя. И действительно, сама ее натура требовала иных путей. Флориан, следуя традициям, строил тело в пространстве как архитектурную модель. И любимым материалом его был камень. Симметрия и уравновешенность воплощали в его работах законы земной стихии. Что касается Клодель, то ее вдохновляло движение. Скованной силе камней она предпочитала пластичность бронзы или прихотливость дерева. Воздух, вода и пламя вели за собой ее сердце, и потому ее руки создавали скульптуры, не спровергающие каноны учителя. И вот их соперничество стало сжигать любовь. Флориан, пользуясь привилегиями мэтра и возлюбленного, запрещал Клодель выставлять её работы, подвергая их критике и насмешкам. Дьявольская мысль подсказала ему идею Внушить девушке и окружающим, что её рассудок пошатнулся и нуждается в опеке. С грустью Клодель принимала изменившееся отношение матра и его жестокие суждения. Но душа её не смогла смириться. Однажды Она вылепила и отлила в бронзе, без ведома Флориана, давно лилейную скульптуру. Она называлась «Вальс». Мэтр обнаружил эту работу и пришел в неистовство. Нельзя было не узнать в фигуре девушки саму Кладель. Но в молодом человеке, обнимающем ее, не было и следа от Флориана Дикая ревность вспыхнула в душе скульптора «Кто служил тебе моделью? Признавайся, кого ты изобразила в своем партнере?» «Его нет в этой жизни», — отвечала Кладель Это мой идеал и мой возлюбленный. Что придёт ко мне через много лет. Он найдёт меня, чтобы залечить раны, которые ты нанёс мне. Нет. Этого не произойдёт, закричал Флориан. Клянусь, я уничтожу его. Он схватил тяжелый молот и с нечеловеческой силой взмахнул им над головой. Еще мгновение, и он бросился к скульптуре Кладель. То, что произошло дальше, не подлежало объяснению. Девушка в ужасе протянула руки к своему творению и, и рухнула на пол. В то же мгновение скульптура юноши обрела способность к движению. Бронзовый партнёр Клодель выскользнул из объятий своей дамы и бросился на улицу. Обезумевшая мать преследовала его. размахивая молотом и поражая всё, что попадалось на его пути. Что стоило юному атлету обернуться и принять бой? Могла ли человеческая плоть противостоять ожившему металлу? Но телом бронзового мужчины владела сердце нежной и сострадательной женщины. Она жалела своего мучителя и бежала от него, гонимая беспощадными ударами. Наконец, в скульптуре юноши удалось скрыться в старом соборе. Вернувшись домой, Флориан обнаружил Что кладель мертва. Душа её покинула тело, чтобы спасти своего возлюбленного. Ревность, ярость, горе долго терзали Флориана, прежде чем раскаяние посетило его. Тогда он стал ждать что какое-то чудо вернёт покой кладезь и освободит от преступления его душу. И вот пришёл час, когда на улице старого города ступили ноги студента. Сердце ли, глаза или то и другое подсказали матру узнать его. В осеннюю ночь полнолуния двое людей прокрались в собор, где спряталась некогда бронзовая фигура молодого человека. Клод поднялся по узкой винтовой лестнице на древнюю башню. Там, среди толпы потемневших от времени скульптур, он нашёл того, кто был возлюбленным клада Эль. по внушению ли Флориана или по собственному чувству, но он узнал себя. Снизу раздались звуки органа и разнеслись под сводами. Кто играл, осталось неведомым, но вслед за музыкой стали бить часы на всех башнях города. Прихотливые перезвоны, созданные искусными мастерами города, слились в мелодию вальса. Чудо, которого ждал Матро Флариан, произошло. Из старого собора спустился на площадку не студент Клод, а бронзовая фигура, отлитая ученицей Флариана. на встречу ей скользнула из мансарды старого матра вторая фигура ярко светило луна звучала музыка а по пустым улицам вместе со опавшими листьями кружилась сплетённая в объятиях пара клоты кладель встретились и обрели друг друга через пропасть времён что разделяло их